Глава десятая. Практические занятия по магии начались на третьей неделе моего обучения. И я неприятно удивилась, узнав преподавателя магических сил тощего змея, который оказался одним из хранителей. Мужчина вошел в аудиторию и обвел адептов медленным, пронзительным взглядом, а затем велел всем занять свои места. «Доброе утро, группа!» – проговорил он протяжно. «Мое имя?» «Профессор Дюран, из сегодняшнего дня я буду вести у вас практическую магию. Сразу хочу предупредить, что не потерплю, чтобы к моему предмету относились с пренебрежением. Не позволю пропускать мои уроки. Три пропуска безуважительной причины или справки от лекаря, и вы не допускаетесь к экзамену в конце года». «Я ясно выразился?» «Более чем». Подумала я с неприязнью, глядя на мужчину. И, что самое главное, я ему поверила. А в голове сразу мелькнула мысль о том, почему бы не начать пропускать практику этого господина. Чем неверный билет на вылет? Но пока решила присмотреться и еще подумать. И хотя я не оставляла мысль о том, чтобы покинуть академию, все же не могла не признать, что немного привыкла находиться здесь, и учиться мне даже понравилось. А еще мне понравилось Сэм. У меня никогда не было хороших подруг. А здесь рядом были те, с кем я могла найти общий язык. Та же Элен и Молли. Да и в группе из парней я уже ладила почти со всеми. Хотя некоторые меня еще продолжали игнорировать. Особенно крошечная женская часть боевиков. Ну, да шут с ними. Мне вполне хватало общения с теми, кто не задирал нос вышеположенного. Итак, сейчас, прежде чем я начну наше первое занятие, мы познакомимся. И поверьте, я хочу узнать лично каждого из вас и оценить ваш потенциал, чтобы в будущем знать, на что обращать внимание в обучении». Между тем продолжил хранитель, а затем достал журнал и принялся вызывать учеников одного за другим в алфавитном порядке. Я даже порадовалась тому, что моя фамилия затерялась в середине списка. Но, помня о том, что урок двойной, поняла, что очередь обойдет всех. Даже тех, кому повезло оказаться в конце списка. Ребята выходили, вставали перед Дюраном, и он заставлял каждого проявить свои способности на минимальном уровне. Для этого преподаватель поставил на столе четыре предмета. Свечу, стакан с водой, жестяную банку, в которой, скорее всего, была земля, и пушистое перо. «Воздействуйте на каждый предмет!» велел он и продемонстрировал на себе то, чего ждал от других. Зажег свечу и погасил. Заставил в земле прорасти зерно, а после вернул его в прежнее состояние, вызвав удивленный шепоток по аудитории. Создал маленькую бурю в стакане воды и поднял взмахом руки перо, которое плавно взмыло и повисло над столом, а затем также по мановению длинных пальцев хранителя опустилось вниз. «Приступайте», — велел он и отошел на шаг назад от стола, заложив руки за спину и следя за действиями адепта. Парень с параллельного курса некоторое время стоял в каком-то ступоре, но стоило Дюрану выразительно прокашляться, как начал махать руками. В итоге свечу он поджег, но погасить не смог. Более того, пламя переметнулось на перо, оно вспыхнуло вдоль секунды, оставив после себя на столе только пепельный силуэт. «Ой!» – проговорил адепт и покосился на дюрана. «Садитесь, Адамс», — покачал головой змей. «С вами все понятно». И добавил леденящим душу тоном. «Следующий», — после чего заглянул в журнал и назвал фамилию. «Вот же фигня какая!» — только и подумала я, пометуя про свои слабые способности и с некоторым страхом ожидая своей очереди. Адепты вставали один за другим, шли к столу и демонстрировали то, на что были способны. С нашего курса, к моему удивлению, выделилась мол, ей удалось задействовать три из четырех стихий, хотя перо левитировало весьма слабо, но Диран оказался доволен. Когда же наступила моя очередь, и я поднялась из-за стола, змей посмотрел на меня и кивнул. Я поняла, что он меня вспомнил, да и не мудрено. Кто бы не запомнил новенькую хранительницу на фоне уже приевшихся сотоварищей: Нос, мисс Конрад! Длинная рука преподавателя широким жестом указала на стол, где лежали новая свеча, перо и остальные предметы. «Прошу». Он заложил руки за спину и замер, пока я, спустившись вниз, встала у стола, глядя на предметы так, словно они были гадами ползучими, понимая, что сейчас, возможно, опозорюсь. А потом была весьма поражена, когда огонь вспыхнул и погас, стоило мне захотеть. А затем и остальные предметы стихий — отозвались на мою магию. «Кто бы сомневался!» проговорил Дюран и кивнул. «Займите свое место, мисс Конрад». И более ни слова. Я удивленно посмотрела на свои руки, а пока поднималась к дальней парте, никак не могла взять в толк, что же изменилось и почему у меня теперь стало больше силы. «Неужели камень?» — подумала запоздала, присаживаясь за стол. «Это бы многое объяснило. Что, если камень хранителя дает ему больше, чем просто служит украшением на теле. Стоило расспросить Торна. Или лучше госпожу Вайс. Сова казалась мне более приятной, чем волчара, к которому я лишний раз опасалась подойти. Но не сегодня. Выберу день и подойду. Надо все узнать. Конечно, полагаю, Торн рассказал бы больше, чем сова, но в последнее время он кажется хмурым, и я подозреваю, что рана, оставленная метаморфом, тревожит декана. Он даже почти перестал меня тренировать, отдав честь вытирать мною пол Элен и остальным ребятам, которые, к слову, со мной не церемонились. А Элен так вообще делала это с маниакальной яростью, а после объясняла все простыми словами, что, мол, враг со мной нянчиться не станет, а мы, боевые оборотни, должны привыкать к схваткам и боли. «Вот и кого, — спрашивается, — я просила отправить меня на курс боевиков?» «Да никого». Напротив, я хотела перевестись. Только кто спрашивает мнение маленькой кошки, если за нее уже давно все решено? Остаток практикума змей проверял наши таланты и магический дар. Время от времени он, как мне казалось, бросал на меня задумчивые взгляды. Но я старательно отводила глаза, делая вид, что не замечаю внимания профессора Дюрана. Правда, отлично понимала, что наше так называемое знакомство может сыграть со мной плохую шутку. А значит, к практике мага стоило отнестись еще большими стараниями. Следующая лекция была посвящена историческим личностям нашего королевства. Сегодня профессор Паркер рассказывал о королевской семье и родовом древе нашего короля. Тема была скучной, и я едва не задремала, сидя на дальней парте. Но на обед бежала в числе первых, так как порядком проголодалась. Саманта уже ждала меня, заняв отдельный столик. Я прошла с подносом к раздаче и получила рис с мясом и подливой. Стакан чаю завершал мою трапезу. Устроившись рядом с соседкой по комнате, принялась вяло есть. Аппетит улетучился, стоило вспомнить, что через полчаса меня ждет практика у Торна. «Как прошли занятия?» — спросила Сэм. «Просто отлично. На одной я дрожала от страха, на последней едва не уснула от скуки», — хмыкнула я. «А у меня сегодня была интересная практика», — призналась девушка. «Мы отправились вместе с группой в городскую лечебницу и учились заживлять раны и стягивать кожу». «О!» — только и проговорила я, когда Саманта сменила тему. «Смотри, Крофт пришел и сразу начал шарить глазами по заву. Я подняла взгляд, устремив его в сторону входа. И правда, рыжий староста стоял там, руки в боки и глазел уже прямо на меня». — Не как тебя ищет, — добавила соседка и улыбнулась. — Ага, и, кажется, уже нашел. Я помахала кровь рукой и продолжила есть, словно ни в чем не бывало. Надеюсь, что кот не посядет к нам и не начнет сначала свою мартовскую песню. Но нет, Рыжий еще немного постоял, попялился, а затем демонстративно взял поднос и прошел мимо. Да и после обедал отдельно, со своей компанией, чему я была рада. Хотя, что скрывать, я полагала, что он более настойчив. Впрочем, то, как кот отступил от своей цели, мне было только на руку. И я начала строить планы, как пойду после практики в библиотеку, чтобы подготовить первый отчет на семинар. Час на беговой дорожке и еще два в спортивном корпусе вымотали меня до предела. Я едва нашла в себе силы принять душ и высушить одежду, успев отметить, что моя магия и правда стала больше. Теперь то, на что я тратила тот мизер, который мне достался по магической линии, стало вообще не проблемой. Это как щелкнуть пальцами, и опа, все получилось. И я по-прежнему бодра и полна магии. Торн сегодня был в ударе и порадовал меня своим вниманием, уделив целых полчаса на личную тренировку, которую я бы назвала не иначе, как избиение младенца. Сколько раз волчара хватал меня поперек туловища и опрокидывал на маты, Не перечесть. Я почти перестала сопротивляться, и это, кажется, вывело его из себя, так как в последний раз, швырнув меня на мат, он рявкнул. «Адептка Конрад, соберитесь и не витайте в облаках!» Я хмыкнула и села, чувствуя, что больше не могу. «Я не витаю, сэр!» — все же ответила, но Торн уже не смотрел на меня. Его взгляд переместился на Элен и Молли, молотивших друг дружку с пару секунд назад. Теперь девчонки глазели на меня и смеялись. А я четко представила себе, что происходит в их головах. Вот могу отдать на отсечение кончик хвоста, если эти двое решили, что я нахожусь в таком состоянии из-за кровта, Ведь они видели нас вдвоем с утра. И точно нафантазировали в сласть. «Самер! Холидей!» Торн, гибкий, как и Вовы пруд, сошел с мата и направился к обортникам. А затем уже не я, а Елен начала летать над матами, не в силах пока противостоять нашему преподавателю. Да уж, глядя на его широченную спину и крепкое тело, я вспоминала свои удары, которые, достигая цели, приносили боль не противнику, а моим бедным кулакам, так как создалось впечатление, что я луплю по каменной стене или стальной бронированной двери. Но вот практика подошла к концу. Высушив напоследок волосы, Я выползла из зала. Следом потянулись остальные ребята из группы. Решив не ждать никого, шагнула было на дорожку, когда заметила крофта, застывшего рядом с деревом, на которой парень облокотился. Завидев меня, он встал прямо, улыбаясь так широко, что я невольно улыбнулась в ответ, пока не увидела то, что кот держал в своих руках. Цветы. Нет, ну надо же, букет! Да еще и розы. Черт побери! Где он достал их, если у него самого только закончилась практика по магическим силам? За спиной раздались смешки. Даже не оглядываясь, поняла, что это Элен и Молли. Затем кто-то из парней присвистнул, но Крофт и глазом не моргнул, лишь подмигнул мне. И как это называется? Подумала я, но цветы мне понравились. Розы были очень красивыми, и сразу заметно, что живыми, не магического происхождения а срезанные из куста, с длинными ножками и большими головками бутонов. «Что это вы здесь делаете, Крофт?» Внезапно раздалась за спиной. Я едва не застонала от разочарования. А Торн продолжил неожиданно холодно. «А что это за веник у вас в руках? Не как устроились дворником? Похвально!» Он прошел мимо меня, и я невольно шагнула в сторону. За волком посеменили ребята из группы. Я же обратила внимание, как вспыхнули недовольством глаза Рыжего. Но он промолчал, помня о том, кем является Алекс Торн. С преподавателем не спорят. Тем более с таким, как Александр Торн. Кто-то захихикал. На нас косились, а Элен так и вовсе подмигнула, вскинув руку с оттопыренным большим пальцем. Мол, все класс. Я перевела взгляд на Мариона, ожидая, пока все пройдут, и мы сможем остаться наедине. Когда Торн скрылся из виду, Рыжий успокоился, а затем и вовсе подошел ко мне, протянув цветы. «Когда успел?» — только и спросила я. Хотелось задать другой вопрос, но я не решилась. Да и он звучал глупо даже в моих мыслях. «Воспользовался службой доставки», — признался парень и тут же спросил. «Нравятся?» Цветы были просто шикарными. Я в уме прикинула, сколько Крофт отвалил за этот веник. Подсказал кто-то насмешливый голосом Торно в моей голове. Я замотала головой и исправилась. Букет. Вот не думала я, что дикан окажется настолько саркастичным. «Нравится», — призналась. рыжа улыбнулся с каким-то облегчением и почти впихнул букет мне в руку. Но я его быстро спустила с небес на землю, спросив. «Ну и зачем ты устроил это на виду у всей моей группы?» Кот передернул плечами. Сунул руки в карманы брюк и, приняв обманчиво расслабленную позу, ответил. «Что, если я скажу, что все было сделано с умыслом?» «Да я и так поняла». хмыкнула, прикидывая приличный вес букетика. «Нет, точно я его возвращать Мариону не буду. Заберу себе. Цветы я люблю, как и каждая женщина. Цветы и внимание. А кровти говорят, что он достаточно богат, чтобы позволить себе подобное расточительство. Так не пропадать же добру. Просто я подгадал момент, когда ты будешь не одна и не сможешь мне дать отворот поворот, отхлестав моими же цветами позаду. Пошутил парень, и я, не удержавшись, улыбнулась, снова посмотрев на розы, со стеблей которых были тщательно срезаны все колючки. Видимо, котяра перестраховался, а значит, опасался отказа. Слушай, я не хочу на тебя давить, но, может, все-таки попробуем? Он заглянул мне в глаза. И я невольно усмехнулась, заметив ожидание в самой глубине желтого взгляда. «Что попробуем?» — спросила я, прекрасно понимая, к чему клонит рыжий котяра. «Встречаться», — ответил он. Задумавшись на минуту, ответила. «Но почему я? Мне кажется, вокруг тебя хватает тех, кто с радостью вцепился бы за это предложение». Крофт фыркнул, но совсем как кот, заставив меня снова улыбнуться. «Ты права, Кейра. Хватает. Но мне нравишься ты. И знаешь еще что?» Он наклонился ко мне, к самому лицу, заставив на миг замереть и напрячься от странного ощущения. Я испугалась, что он попробует меня поцеловать, и крепче сжала букет, уже представив себе, как воплощаю страхи Рыжего в действительность и гоню его к общаге, подхлестывая бедными розами. Но нет. Марион прикрыл глаза и просто втянул воздух едва не коснувшись носом моих волос. «Мне нравится, как ты пахнешь», — добавил он и отодвинулся, взглянув на меня с хитрым прищуром. Я не успела возразить или ответить, как парень примирительно поднял руки, выставив передо мной ладони. «Я не стану на тебя давить, просто прошу дать мне шанс. Обещаю, нет, торжественно клянусь, не распускать руки, губы и язык. А еще обещаю быть милым и обходительным». «Хм!» — только и сказала я, но отвечать сразу не собиралась. Шагнула мимо котяры в направлении общежития, и только мгновение спустя, когда кровь рванул за мной следом, лениво бросила. Я подумаю. Мышонок вернулся перед закатом, пискнул, напоминая о себе, и проворно забрался в ладонь, которую художник опустил к полу, чтобы поднять грызуна. Вместе с ним он подошел к столу и присел, отпустив мышонка, Тот почесал за ухом и лишь потом позволил хозяину положить на крошечную голову широкую ладонь. Несколько секунд царила тишина. Он видел все глазами мышонка. Высокую траву, мелькавшие ноги адептов, здание администрации, академии и темную нору, через которую маленький разведчик пробирался к кабинету ректора. Там он увидел Барлоу и миссис Вайс. Женщина что-то говорила старому лису, а тот слушал и кивал, словно соглашаясь с ее словами. «Да». Художник, прислушавшись, вырвал из памяти мышонка отрывок брошенной фразы. «Никто не станет рисковать. Я согласна с идеей какое то времени высовываться за пределы Академии. Никому из круга». «Это верное решение, Ричард», – кивнула Гертруда Вайс и поправила съехавшие на очки «Я рада, что остальные также прониклись и поняли». «Насколько опасен метаморф и тот, кто стоит за ним?» Ректор нахмурился. «Сейчас ты говоришь словами Торна», — заметил он. «Еще бы мне не говорить так, как он». Сова ухнула и вздохнула. «Благодаря нашему волку я жива, а я, знаешь ли, привыкла, помнить добро. К тому же я поддерживаю план Александра. Но мы не можем сидеть здесь вечно, как в заточении». Ректор встал из-за стола прошелся по кабинету. Мышонок поворачивал голову, следя за движениями оборотня. И художник чувствовал, как его питомец волнуется от запаха хищника. Сова и лис были едва ли не первыми врагами маленького грызуна. И только страх перед хозяином заставлял малыша сидеть в вентиляционной трубе, смотреть и слушать. — Нам надо выманить метаморфа и уничтожить, — продолжил Барлоу. — Жить в страхе, что может быть более унизительно не так ли, Гера? И нам надо нанести удар сейчас, пока мы сильны и пока у нас не хватает только одного камня. Но вряд ли эта девочка, Кейра, уже постигла силу амулета. Осторожно заметила Вайс, а художник вздрогнул всем телом, прошептав проклятие и открыв глаза. Мышонок, пискнув, ринулся прочь, ощущая, как гнев просыпается в его хозяине. Он спрыгнул со стола на пол, больно ударившись передними лапками. Шмыгнул дальше, скользя по полу, но успокоился лишь, когда забрался в норку в стене и смог отдышаться. Маленькое сердечко билось сильнее, почти причиняя боль. Он не рискнул высунуть любопытный нос и посмотреть, что происходит в комнате. Но слышал грохот и рычание своего хозяина. Слышал и сжимался в маленький комок, подрагивая и попискивая от страха. Мышенок понимал, что сегодня, видимо, принес плохие новости. А еще он чувствовал, что скоро хозяин опять призовет свое чудовище. И снова прольется кровь. Первый семинар я пережила. Оказалось, все не так страшно. Да и спрашивали не всех. Так что я со своим докладом осталась сидеть, не в силах заставить себя вызваться и рассказать тему. Кого-то профессор вызывал сам. Кто-то, ну, очень смелый, как на мой взгляд, поднимался и выходил на трибуну по собственной инициативе. Я же пока сидела и смотрела, мотала, так сказать, на ус, как это происходит. В результате опасность меня миновала, и из-за аудитории я выходила спокойная, понимая, что все занятие просидела в ожидании и как на иголках. Дальше были лекции. На одной я почти спала, слушая, как гудят ноги после пробежки. Все же я уже привыкла к такому напряженному графику у боевиков, но порой тело побаливало, особенно в женские дни. А вот вторую лекцию я слушала с интересом, так как профессор затронул тему, весьма меня заинтересовавшую. Касалась она истории королевства, а именно метаморфов, некогда наполнявших ряды оборотней. Услышав знакомое слово, даже замерла и не отводила взгляда от декламатора, пока он, расхаживая по трибуне, поведал нам ту часть истории, которую, как я поняла, все старались забыть. «Метаморфы были сильны». «Сильны и амбициозны», — говорил он. «Представьте себе существо, которое может принимать любой...» Он обвел взглядом аудиторию и повторил слово, делая на нем акцент. «Любой облик. От мелкого зверька до громадного слона или носорога. И вы поймете всю мощь этих оборотней, которые вдобавок были наделены огромной магической силой». Я, задумавшись, представила себе такого зверя, И признаться не смогла. Зато прекрасно помнила все то, что мне показал Торн, до сих пор не могла прогнать эти картинки из памяти. Они то и дело напоминали о себе, предполагаю, что волк не обошелся без столики магии, словно пытаясь заставить меня понять, какая опасность грозит мне, реши я ослушаться и покинуть пределы Академии. Хотя, к слову говоря, в последнее время хранители не собирались, и вокруг было тихо и мирно. По крайней мере, Мне так казалось. Вообразите себе общество, где одни оборотни – низшая раса, созданная только для того, чтобы работать на другую, более могущественную. Между тем рассказывал профессор Саймон. Вот какую участь готовили для нас метаморфы. Стоит сразу сказать, размножались они с трудом. Видимо, сама природа пыталась в какой-то степени контролировать количество подобных существ. Но когда в семье метаморфов рождался ребенок, причем эти браки могли быть и смешанными, то всегда этот ребенок получал силу метаморфа, независимо от того, была ли это его мать или отец. Профессор вздохнул и остановился, заложив руки за спину, обвел взглядом притихшую аудиторию, отмечая с блеском в глазах интерес светившийся во всех взглядах отеп, затем, выдержав многозначительную паузу, продолжил. Много столетий назад простые оборотни поднялись против короля. Его свергли и уничтожили силой магии. Это единственное, что могли противопоставить метаморфам наши предки. Тогда, в кровопролитной войне, были уничтожены все представители этой расы. Но и наши ряды порядили: Вот почему сейчас среди оборотней так мало сильных магов. Предки выложились на всю мощь, на которую только были способны. И выгорели. Я сглотнула. чего то во рту стало горько, будто я съела что-то неприятное. По спине прошла легкая дрожь, а воображение нарисовало мне картину дворца, охваченного пламенем горящих людей. Мужчин, женщин, детей и стариков. Профессор продолжал рассказывать о том, как оборотни маги, теряя силу. Зная, что, возможно, навсегда лишаться своей маны, уничтожали опасную расу. А я видела только ужасные смерти, слишком яркие, чтобы они могли быть настоящими. И почему-то мне стало жаль метаморфов. Только сегодня, только на этой лекции. Метаморфа нельзя убить обычным способом. Его способности к регенерации превышали самого сильного из нас во много крат. А вот раны, нанесенные этим существом, заживали очень долго. Под когтями метаморфа существует некая субстанция – яд. Он и замедляет регенерацию тела. Вот почему те, кто был сильно ранен во время войны, чаще всего не выживали. Тут я вспомнила своего декана и то, как он поморщился, когда мне повезло опрокинуть его на мат. Кстати, это был один единственный раз, когда мне удалось сделать хоть что-то с наглым волчарой. Больше мне подобного счастья не выпадало. «Интересно, его спина уже зажила?» — подумала я. Профессор продолжил говорить, но все остальное, что касалось данной темы, уже не интересовало меня. Он рассказал о том, где находится опустевший дворец, некогда принадлежавший королю Метаморфу. Точнее, не дворец, а те руины, которые остались от него. Судя по словам Саймона, туда никто не ходил уже много десятков лет. Да и смотреть там уже было не на что. Огромное здание стало черным от копоти, и усилиями магов превратилось в жалкий остов, с хлипкими лестницами и стенами. Слушая лекцию, мне показалось, что профессор тщательно избегал подробностей, относящихся к этому страшному периоду жизни для наших сородичей, а потому многое интересное умышленно не досказал. И все же, когда прозвенел колокол и лекция подошла к концу, я поняла, что мне было интересно узнать о предках, обладавших подобной мощью. Не удержавшись, сгребла в сумку учебные принадлежности и рванула вниз, догоняя Саймона, Лавируя между адептами, волной текущими к выходу. Уже у самой двери окликнула профессора, и когда мы вошли в коридор, он остановился, глядя на меня с любопытством. Господин профессор, начала я. А что, были уничтожены абсолютно все метаморфы? Сердце от чего-то сжалось в ожидании ответа мужчины. Ведь я-то знала, что они еще существуют, по крайней мере, один. Ведь кто-то ранил торна и убил хранителей. Саймон смерил меня насмешливым взглядом и ответил то, что я и ожидала услышать. — Нет, адептка Конрад, рад вас расстроить, но эти существа силы наших предков были полностью истреблены. И не могу сказать, что данная истина меня огорчает. Он слегка кивнул мне и добавил. — Хорошего вам дня, адептка. — И вам, — ответила я, глядя, как мужчина, разворачиваясь, уходит прочь по коридору, противоположно потоку учащихся, спешащих на практику, которая следовала после обеда. «Сегодня тренируемся в вашей второй ипостаси», — ошарашил всех насторн, когда мы, закончив наматывать круги по стадиону, пришли для прохождения дальнейших занятий в спортзал. «Что?» — вырвалось у меня невольное. Я встретила насмешливый взгляд волка и, оглядевшись, поняла, что никто, по сути, особо не удивлен такому приказу. Вторую сущность тоже следует тренировать. К тому же я хочу посмотреть, насколько быстро вы меняете облик, заявил Алекс и встал, заложив руки за спину, в ожидании глядя на нас. Будете засекать время? Фредерик Морган, громадный парень-медведь, затрещал костяшками на пальцах. И это тоже. Те, кто не овладел оборотом, будут тренироваться над процессом, чтобы попытаться ускорить его кивнул дикан. Ребята переглянулись, и по их лицам Торн что-то такое сообразил, потому что почти сразу добавил. Но не все сразу. И выстроил нас по росту. Так что я оказалась в самом конце этой шаренги. Причем я была самой маленькой. Даже стоявшая передо мной девчонка-рысь была на голову выше меня. Так что невольно захотелось приподняться на цыпочки и вытянуться, чтобы так сильно не отличаться от ребят в группе но я подавила в себе это желание, так как понимала, что даже подпрыгняя я на месте, это не сделает после оборота мою кошку кровожадной большой пантерой. А потому, понурив голову, стала ждать своей очереди, пока адепты, один за другим, показывали чудеса перевоплощения. Впрочем, немного проследив за скоростью одногруппников, я поняла, что по сути являюсь самой быстрой из них в плане изменений тела. Я перетекала в кошку за пару секунд, А вот самый быстрый из боевиков кабан Ласла делал это за целых пять секунд. Остальные и того дольше. Огорчало только то, что в своей второй ипостасе все ребята были реально грозными товарищами. Медведи, волки, один сахатый, пара кабанчиков с такими бивнями, что у меня едва икота не началась при виде их. Была тут и лисица, но очень крупная и, видимо, какой-то подвид этих хитрюк. Все они обращались и оставались в своем обличье, пока Торн следил за тем, как его курс превращается в этакий зверинец. Но вот очередь дошла и до меня. Взгляд волка уставился на мое лицо, и я, вздохнув, обратилась. Успела мысленно сосчитать только раз, и все. Сборище здоровенных хищников разбавила мелкая черная кошка, на шее которой замерцал камень. Увидев грозную меня, декан не удержал усмешку, И поспешно перевел взгляд на медведя, стоявшего в начале шеренги. А теперь назад! скомандовал волк, и спустя несколько секунд перед ним снова возникла группа в своем человеческом составе. Конрад, отлично! бросил, не глядя на меня, Торн. Остальным придется поработать. А что толку с того, что она быстро обращается? хмыкнул Ласло. Ее вторая ипостась может напугать, разве что мышей. Да и то не всех. «Мыши нынче наглые», — согласно кивнул медведь Бром и заржал так, словно он был не медведь, а как минимум жеребец. «Я предполагаю, что адептки Конрад в скором времени откроется боевая ипостась. Так что адепты Боливар, не стоит недооценивать противника и судить по внешности», — безэмоционально сообщил адепту Торн. И я почти обрадовалась тому, что мужчина в какой-то степени — но защитил меня от насмешек. Даже взглянула на него с благодарностью. Но волк в этот миг и не думал смотреть на меня. — Адептка, Конрад, на турнике отрабатывать удары, а остальные продолжим обращаться, — велел он. — Что? — ахнуло с негодованием. — Это как получается, что мне надо целый час дубасить по бревну, пока остальные только меняют свою ипостась? Как-то несправедливо. — Есть возражения? — Мрачный взгляд волка устремился ко мне, но я поспешно замотала головой. Спорить с Торном себе дороже. Все равно ведь будет так, как он сказал. Так зачем тратить время и нервы? «Нет, сэр!» Протянула я и поплелась к турникам, слушая, как за спиной Алекс командует группе снова принять звериное обличие. Ну вот, так всегда. То, в чем я была сильна, не пригодилось. Я с ненавистью уставилась на турник для рукопашного боя, и нанесла первый удар, вложив в него всю злость и ярость, но почти сразу взвыла от боли, когда ударилась о твердую поверхность закаленного магией дерева. Это меня немного отрезвило, и последующие удары наносила уже обдуманно и точно, чувствуя, как ноют бедные конечности и молят о пощаде. Этот час для меня прошел словно в аду, но, к своему удивлению, закончив тренировку и оглянувшись на остальных ребят, Заметила, что большая часть из них едва держится на ногах. Торн, сложив руки на груди, неодобрительно поглядывал на своих учеников и был явно недоволен тем, как медленно движется дело. «Завтра продолжим», — предупредил он. «Сейчас переходим на маты». И уже добавил, обращаясь непосредственно ко мне. «Конрад, сегодня я ваш противник». И гадко так улыбнулся, отчего мне захотелось съездить ему кулаком по физиономии. Но вместо этого покорно кивнула и поплелась в сторону отдельного мата, куда дикан уже запрыгнул с плавностью хищника. Остальные понуро разбрелись по своим матам, и началось. Я не видела, как дерутся ребята. Не до того было. Но зато слышала глухие удары, стоны и вскрики боли, когда боевики принялись мутузить друг дружку и швырять. Сегодня я хочу показать вам один прием, который вполне подойдет маленькой и хрупкой женщине. Порадовал меня декан, после чего зашел со спины и добавил. «Прием на тот случай, если вам зайдут со спины и...» Тут он резко схватил меня, да так, что я взвизгнула и попыталась лягнуть, ну, чисто инстинктивно, господина Волка в колено. Рука, надавившая мне на горло, прижалась сильнее. А вот вторая, которая упиралась куда-то в макушку, словно волчара намеревался свернуть мне шею, вдруг опустилась вниз. Змеей заползала под грудь и сдавила в стальные тиски. Кажется, мы уже практиковали нечто подобное. Тихо сказал мужчина, прижав мою спину к своей груди. Я поняла сразу. Это он напоминал мне о нашей первой встрече. Не иначе. Тогда я не смогла вырваться из крепкого захвата. А теперь, получается, он решил мне показать способ избежать подобной участи. — Не визжите так, адептка Конрад, — добавил волк. — У меня от ваших криков в ушах звенит. Я бы хихикнула и даже порадовалась такому признанию. А еще лучше завизжала бы во всю мощь легких, но удержалась от подобной глупости. Хотя взяла себе на заметку, что волкам не нравятся высокие ноты. Это же не на луну выть. Этот захват вызывает удушение, — проговорил декан мне прямо в ухо. Его дыхание тронуло завиток волос, и тот защекотал щеку, вызывая желание почесаться. «Сначала вам стоит повернуть голову в сторону» с которой нападающий пытается вас придушить. Затем приподнимите плечи». Я послушно повторила все, что он говорил. «Теперь попытайтесь выскользнуть вниз», — сказал он. Голос прозвучал странно, с легкой волнующей хрипотцой, от которой у меня по спине пробежали мурашки. «Не отклоняйтесь назад!» — рявкнул волк и тут же добавил. «Шагните назад, так, чтобы ваша нога оказалась за моей. А теперь разверните туловище и переместите свои руки на мою». «И тяните, Конрад!» Я честно пыталась сделать все так, как он говорил. «Но эту махину разве что бульдозером сдвинешь. Ну, или сильным ударом магии». «Черт!» — вырвалось у меня, когда, потерпев фиаско, взглянула в потемневшие глаза волка. «Может, мне проще обратиться? Я тогда выскользну из рук нападающего и...» «Не всегда такой прием может подействовать», — сообщил мне. И Торн снова встал ровно. «Еще раз, Конрад!» Защищаться всегда сложнее, чем нападать», — добавил он, и я с неохотой повернулась к нему спиной.